Но обушевавший в границах Тамбура бой практически не оставлял шансов выжить. Дарлинг, оценив поступающие данные, все же сумела понять, что тут в смертельной непримиримой схватке сошлись невиданные ранее ищадие Техноса. Несколько разновидностей механоидов, похожих на металлических стрекос, атаковали земли из воздуха. Им противостояли необычного вида сталтихи, вооруженные армганами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 Саид. В по стимулятору. Двигаться будем быстро. Любая задержка верная гибель. Запомните, пацаны, ваша задача уйти из пространства пустоши и шеллиста вытащить. На остальное внимание не обращать. Ясно? Нет, не ясно. Почему мы бежим, а вы остаетесь?» — встрепенулся монгол. Это не обсуждается, сухо ответил апостол. Внимание механоидов мы отвлечем».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 Устройство спутниковой навигации, найденное оскэтом среди экипировки одного из чистильщиков, сыграло решающую роль при продвижении по подземным коммуникациям. Спутники Blackkit поддерживали устойчивую связь с наземным оборудованием, по-прежнему транслируя обновленные данные. Дисплей на накомпа отображал не только схему проложенных техносом тоннелей, но и изменения в оперативной обстановке, так что сталкеры, выбираясь на поверхность, шли не вслепую. Внимание,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 Молодые сталкеры поочередно кивнули. Сафронов вообще не проявлял эмоций. Бледный напряженный, он словно узник ждал, вынесут ему аномальные пространства смертный приговор или все же помилуют. Саид и Аскет обменялись взглядами. "Готовы?" спросил Апостол. "Пошли". Первым из-под выбрался Аскет. Ледяной безветренный полдень царил над выжженной почерневшей пустошью.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 Последний техномонстр, отставший от группы, внезапно повернул назад, в сторону исполинского вихря, уже стабилизировавшегося после пульсации и медленно вращающегося среди построек АС. Егор выстрелил ему вслед, но из-за плотного, стреляющего вдоль земли облака пыли было невозможно с точностью определить, попал или промахнулся. Необычное поведение для жестянок. Раздалось на мюфонной частоте замечание апостола: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 Трупы боевиков, ковчега, фрагменты механоидов и тела сталтихов-киборгов. Ну и что? Я видел, как механоиды со сталтихами схлестнулись, а егеря чисто в бойню попали. Ты запись вёл на имплантированный чип кое-что записал. Сможешь создать иллюзию, воспроизвести облик сталтиха? Пожалуй, смогу, подумав, ответил Саид. Насколько полное делать иллюзию?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 Но разряды лишь на мгновение исказили контур человекоподобных фигур, пройдя сквозь них, взметнув с ультаны дымящейся почвы. Стал тихие, вернее, их фантомы, не реагируя на огонь, медленно брели в направлении тамбора. Егор, успевший занять выгодную позицию, установил и пока на сошке, сосредоточив все внимание на крышках близлежащих построек. Так и есть.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 Валялись фрагменты трех или четырех уничтоженных сталтихов. Метрах в двадцати по краю огромной воронки громоздились развороченные корпусами ханоидов. некоторые еще дымили. Два примитива из рафтеров, очевидно выброшенные в пустошь недавней пульсацией, деловито копались в грудах покореженного металла, выискивая себе детали для очередного апгрейда. «Все возвращается на круги своя, внезапно подумала Скетто.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 Решив двигаться к основному перекрестку подземных коммуникаций, если не ещё адептов, то хотя бы взгляну, что там. Первые тревожные признаки начали попадаться примерно в полукилометре от условных границ территории Тамбора. Стены коридора, сплетенного из автонов, хранили следы недавнего боя. На развилке ей попались обгоревшие, потерявшие форму деталей эндоостовы нескольких необычных сталтихов, точно таких же, что бились на поверхности с ползучими механоидов.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 Затем в него влилось несколько боковых ответвлений. Теперь следы боя между механоидами и сталтихами попадались все чаще. По расположению фрагментов механических тел, характеру и направленности повреждений на стенах подземелий, Титановая лоза предположила, что сталтихи проникли в тоннели извне и двигались, уничтожая заслоны механоидов, прорываясь приблизительно в том же направлении, что и она. Схема подземных коммуникаций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 Полная загадка. Изучить новые виды скоргов, выстраивающих городища, ведущих войну друг с другом, уничтожающих примитивов и сталкеров, не делая различий между людьми и своими собратьями, находящимися на низших ступенях технической эволюции, пока не удавалось. Изменения, коснувшиеся пустоши, происходили стремительно. За несколько месяцев отчужденное пространство стало совершенно неузнаваемым.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 При этом они враждовали друг с другом, словно каждое городище являлось центром обособленного анклава эволюционизировавших механизмов. Дарлинг остановилась. Пол тоннеля внезапно передал ощутимую вибрацию, и вдруг в подземельях стало чуть светлее. Она насторожилась. Автоны, скрепляющие стены подземных коммуникаций, внезапно начали светиться, источая зловещее не предрекающее ничего хорошего зеленоватое мерцание. По серебристой поверхности металла растений пробежали микроскопические искажения, словно переплетенные между собой ветви на доли секунд стали проводником той самой неуловимой приборами энергии узла, что сопровождало каждую пульсацию, неся тотальные разрушения. Титановая лоза с трудом сохраняла самообладание.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 Машинальная реакция, выработанная множеством рискованных вылазок в самые гиблые и опасные регионы Пятизонья, удержала Дарлинг от применения оружия. Ищадя Технос несомненно опасны, но против них успешно работают многие приемы, неэффективные при столкновениях с людьми. Убедившись, что сканеры механоиды ее не засекли, Дарлинг задействовала особую группу имплантов, формируя искажение реальности.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 что энерговоды подземные сети ведут не сюда. С одной стороны, досадно, что проскочил мимо ядра загадочного устройства. С другой, может, оно и к лучшему? Неизвестно, что произойдет в ближайшие минуты при включении титанической установки. На несущей частоте мюфона начали потрескивать помехи. Дарлинг направилась через зал, рассматривая мрачные громадные устройства, закрытые мощными кожухами из экранирующего сплава, сквозь который не проникало излучение имплантов.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 В плавных изгибах, которые явственно читались искажения, причиненные воздействием аномальной энергии узла, уже на пороге Дарлинг еще раз обернулась. Огромный зал вновь выглядел пустынным и сумеречным. Индикационные огни погасли. Полосы зеленоватого мерцания медленно таяли в затхлом воздухе бункера. Что бы ни задумал Технос, первая попытка включения устаревшего оборудования окончилась провалом.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 Вывел титановую лозу в соседний с машинным залом сектор загадочного бункера. Коридор продолжался. По бокам располагалось множество дверей с потемневшими от времени старинными табличками. Дарлинг остановилась, стёрла с одной из них зеленоватый налет окислов. Подразделение 1621. Надпись ничего не поясняла, хотя она удивительно. Объект несомненно секретный, иначе исследователи ордена, работающие с архивами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 с покоробленными столешницами, едва выдерживающими вес установленных на них компьютеров с угловатыми громоздкими мониторами. К своему немалому изумлению Дарлинг не заметила следов вездесущих металлоростнений, но особенно удивило и одновременно порадовало полное отсутствие каких-либо искажений. Неужели защита бункера столь надёжна, что во время пульсации в помещение не попадает аномальная энергия?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 Апостол мгновенно уловил ее мысль. Поддерживай сигнал. Саид, аскет, прикройте меня. На поверхности, среди руин атомной станции, разгоралась битва, какой еще не видели отчужденные пространство Пятизонье. Вспышки микропульсаций выбрасывали в реальность пустоши все новые группы сталтихов. От городища Припять двигалась лавина механоидов. Со стороны действительно казалось, что Технос сбросил в бой последние резервы.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 Дарлинг еще больше побледнела. Она с невероятным трудом сдерживала противоречивые эмоции. Получается, что и я побывала там. Баграмов заставил себя кивнуть. Это единственное объяснение. Где-то существует мир, откуда в наше пространство вторглись человекоподобные сталтихи. Я своими глазами видел, как их выбрасывало в зоне тамбура группами.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 ориентированных на техническую поддержку колониальной техники при перспективном освоении Марса. И что? Сафронову удалось выделить из Н-капсулы фрагменты наномашинных комплексов, созданных его группой. Он утверждает, что скорги это продукт земной цивилизации, они элементы прогрессивной техносферы будущего, вырванные первой пульсации из разрушенных хранилищ Академзоны.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 Зачем технас выстроил городище? Для чего там налажено серийное производство механоидов? Почему сталтихи вторгались в пустошь и отчаянно штурмуют подземелья? У тебя есть объяснение? Баграмов остановился. не единственное аномальное пространство, где вторжение наших наномашин исковеркало все, породив техномонстров. Там, он неопределенным жестом указал на потолок.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 собрался с силами и теперь намерен вернуться в то пространство, откуда его вышибли. Кто? Стальтихи. Стальтихи с клеймом DRG. Егор, ты сошел с ума? Нет. Я же сказал, они киборги. Подумай над этим. Умножь количество наших имплантов в десятки, в сотни раз. В кого мы тогда превратимся? Не станем ли похожи на сталтихов?»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 мрачно пояснил Баграмов, «Сталтихи?» Я думаю, что они пришли из другого пространства, чтобы разрушить установку. Так что возня корпораций, правительств, армий вокруг Пятизонья это ничто по сравнению с войной Техноса. Сквозь приоткрытую массивную дверь в коридор проникала полоса тусклого желтоватого света.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 Он вдруг замолчал, затем разочарованно проронил: Все, связь накрылась. Оружие и боеприпасы они поделили поровну. Уходить будем через шахту?" Дарлинг приняла из рук Саида и пока, закинув маломочный шторм за спину: "Ты много успела передать?" "Почти все. В общих фразах." Скинула несколько электронных карт, зашифровала их. Прочесть смогут только приоры и командор. "Я пошел».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 Вдруг начал стремительно обретать привычные очертания. Знакомые контуры руин, зловещие постройки атомной станции и полчища разномастных механоидов прущей со всех сторон, сметая с лица изувеченной пустоши последние очаги сопротивления разрозненных групп сталтихов. Он не владел собой, едва осознавал происходящее. Тело пылало нестерпимой болью, обрывки одежды всё ещё дымились